Глава вторая 10 августа 1682 года. Москва. Кремль. Софья вышагивала по своим палатам и напряжённо думала, пытаясь понять, зачем Нарышкины увезли её малолетнего братца в Преображенское. «Софья, душа моя!» Раздался от двери голос Василия Голицына, фаворита царевны. «Я вся извелась. Что они там устроили?» Игрища там, большие и чудные. Пожал плечами боярин. — Милый, отчего из тебя слова не вытянешь? Неужто что совсем непотребное творится? — Душа моя, я просто не знаю, как всё это осмыслить да в голову уложить. Понимаешь, юный братец твой вроде бы и шалостью занимается, да только странно очень, и что особенно меня смущает, с удивительной расторопностью. Сама посуди. Решил он, значит, собрать полсотни охочих ребятишек из окрестных деревень на кошт казённый. Поди плохо? Там отбоя от желающих не было. Крестьяне-то бедно живут, детей много, кормить тяжело. Так вот, пришло там сотни три, как сказывают, не меньше. И что ты думаешь? Пётр им экзамен устроил похлеще, чем капитаны иным охочим. До ратного дела по-новому из числа многоопытных стрельцов. Расспрашивал так, словно непотешный отроков для развлечения набирает, но ближних помощников. Чудно. Кивнула Софья. Но то его мать могла научить. Слышал я, что Наталья Кирилловна тут ни при чём и сама дивилась от такой причуды. И каких же отроков он набирал? Живых умом до да крепких здоровьем. Вопросы хитрые задавал. И слушал не то, что ответит, а как думать станет что предпринять захочет. Те слушания четыре дня длились, на них большая часть дворовых приходили. Очень уж чудно, да и любопытно всё выходило. — Действительно, — покачала головой Софья. — А что он с ними делает нынче, ряжеными с барабанами водит? — Заказал платья странные, поделил до звания необычные присвоил и занялся совершенной, на мой взгляд, дуростью. Утренние занятия я не застал, но поговаривают, что так любопытно Зато поглядел на то, как после обеда он водил их на странную площадку, где всякого понатыкано. И канавы, и щиты деревянные, стоящие торчком, и какие-то перекладины подвешенные, и бревна над землей поднятые, и многое другое. Такое даже удумать и то сложно. Вот по этой всей куче странностей они и скачут, бегают долазают да И Пётр вместе с ними, причём видно, что не в шутку, а всерьёз занимаются. под в три ручья с них льётся. Хм, а по утрам что? То не ведаю. По рассказам не менее удивительные действия. Хотя больше всего забавляют людей пробежки трусцой, всего этого малого отряда. Встанут в троем по двое, или ещё как и побежали, а сами песенку распевают, набегу и весьма странную. И много ли бегают? Да почитай, по несколько вёрст в день отмахивают. А бывает, Пётр их выводит так называемый марш-бросок. В те дни занятия иные идут сокращенно, а труссой они проходят по 15-20 верст. Мнится мне, что это на воинскую подготовку похоже. Так ведь ни строем ходить не учат их, ни оружием пользоваться. Что же это за воинская подготовка такая? Известно же, что той же сабле нужно много лет учить, иначе без толку будет». «А то, что ловкими да крепкими после нескольких лет такой кутерьмы они станут, то и что с того. Я беседовал с капитанами нашими и иностранными, те только посмеялись, заявив, что это всё пустое». «Будем надеяться», — улыбнулась Софья. «Он с этими отроками только как скоморох, по палкам скачет или ещё чем занимается». «Всех ежедневно загоняет в учебные классы, где чтению, письму и счёт учат». «Всех?» да Наталья Кирилловна даже возмущалась поначалу, но потом махнула рукой. В конце концов, Петру и самому не мешало бы грамоту подучить. «А вот это уже очень странно. И я бы сказала, опасно», – почесав мучку уха, произнесла царевна. «Интерес браться к наукам нам совсем не нужен. Пади, сам-то не только чтением да письмом занимается». «Да куда там?» – махнул рукой Голицын. «Полдня проводит с отраками а Остальное время ещё большими глупостями занимается. Тяга у него, видите ли, к плотницкому делу и прочему возникла. С простыми мужиками топором машет. А потом по всяким сараям что-то мастерит. Я поговорил с Натальей Кирилловной, так она сокрушалась, так сокрушалась. То есть ей это всё не по душе? Жаловалась она, плакалась. Говорила, что братец твой совсем от рук отбился. Грезит военными походами, мечтает царь Царьград из рук мусульман взять, а то и Иерусалим. Оттого всё какие-то задумки до да выдумки сооружает. С простыми мужиками возится, и ничего поперёк не скажи. Неужели она совладать с сыном не может? Буйный он какой-то стал совершенно, и кипучий, по её словам. Ни минуты покоя не знает, утром встаёт ни свет ни заря. Сразу водные процедуры вместе с потешными своими проводит, или с мужичьём и дальше весь день на ногах никакого подобающего достоинства и основательности кипит бурлит покое не зная и не признавая и никому рядом его не давая почитая его за ленность и праздность и называя не иначе как грехом очень интересно а что патриарх мне донесли месяца полтора назад что ходил он к брату беседовал о чём то и вышел очень задумчивый про то он мне не сказывал но о петре отзывается спокойно Ездил к нему в Преображенское две недели назад. Службу в местном храме служил по просьбе братца вашего». «По просьбе?» Сказывают, что он, в отличие от прошлых лет, стал много больше святых отцов почитать. «Иоаким подтвердил про Царьград и Иерусалим?» Он ответил уклончиво, что, дескать, разговоров о том между ними не было. Да и рано им быть, мал Пётр ещё. Софья тяжело вздохнула и снова начала вышагивать. Василий же молча наблюдал, ожидая её реакции. «Нам нужно иметь своего человека среди этих потешных, чтобы знать, к чему же на самом деле он их готовит, а главное, какие разговоры ведёт промеж них». «Но он ограничился полусотней!» Пожал плечами фаворит царевны. «Царство не обеднеет, если мы милостью нашей поможем братцу ратное дело осваивать и возьмём его расходы на казну. Благо, что они невеликие». Если судить по твоим речам, заодно и человечка нашего представим Смотреть за делами в Преображенском. Через него и деньги отпускать. Но подробные донесения о тратах и делах на стол мне должны ложиться регулярно. А что с мастеровыми делать? Плотниками да прочими? Ничего. Он вряд ли их свои задумки посвящает. Наемные ведь люди. Поэтому постарайся подобрать человек 30-40 среди отроков, которые согласятся докладывать нам. Догляди да чтобы подходили они под требования, что Петька предъявлял при первом отборе. Сколько тебе на это, да на прочую подготовку дней нужно?» «Пару седмиц, может и скорее, но вряд ли». «Вот и хорошо. Как будешь готов, скажи. Я Наталье Кирилловне письмо отпишу. Человечек, что за деньги отвечать станет при Петре, с письмом поедет, да там и останется. А отроки, как братец новый набор начнёт, пойдут». они заподозрят «Мало ли, расспрашивать начнёт откуда, да что?» «Василий, милый, ты ли это мне говоришь?» Сплеснула руками Софья. «Ему 10 лет. Я до сих пор не верю, что это он сам учудил, со странными причудами для укрепления тела. Мнится мне, что из Кукуя, что рядом совсем К нему какой-то советчик прибился. Мало ли, среди них всяких чудных да дивных». «Пожалуй», — кивнул Голицын. А как быть, ежели Пётр возжелает оружие закупать? Так выделим ему из наших запасов старые пищали, али изношенные мушкеты и наземные Велики они для отроков будут. Не согласится Пётр на них, ибо не представить их к делу. Но рядом с Преображенским, как ты, душа моя, верно заметила, кукуй стоит. А значит и купцы заморские до связи. А ну как он через них что купить надумает? Ведь во Франции до да Голландии поговаривают, оружие будет лучше нашего». Да и под заказ можно сделать, как раз для отроков. Я слышал, что и такое тоже делают. У него не велика армия. Чуть подумав, сказала Софья. Казна от того не опустеет. Кстати, по поводу армии. Сколько ты хочешь взять на содержание потешных? Нам нужно, чтобы вновь прибывших было больше, чем уже набранных. Иначе наши люди окажутся на виду. У него сейчас полсотни. Вот два раза по столько и возьмём. Полторы сотни отроков. Я полагаю, даже при хорошем оружии нам никакой угрозы не представят. Или не устоим? Устоим, конечно. Любым полком их раздавим. Да что полком, ротой единой. Хорошо, тогда так и поступим. И ещё будь очень осторожен с Патриархом. Думаешь, он что-то задумал? Не знаю. Может глупости всё это, но мнится мне, его поведение имеет какой-то умысел.